«Ура!» — закричала что-то сообразившее Тая Коровина. «Отойдите все», — распорядился Антон. «Кирилл, бросай сюда эту штуку. Я полезу в кабинку, а ты сиди там, подхватишь». «Понял», — отозвался с дерева Кирилл, — «бросаю». Они на Невском гирлянду к празднику вешали, торопясь объяснила Вика Маши Новицкой. Я их полчаса уговаривала потому долго. Они меня сначала посылали по-всякому, а потом поняли, что я все равно не уйду. И водитель сказал, «Поехали, быстрее получится». «Тебя, пацан, в люльку не пущу», сказал монтер Антону Каратаеву. «Техника безопасности». «Вы сами этой штукой не сможете», — возразил Антон. «Я вообще ловкий, не такой, как он, конечно», — Антон пальцем указал, — на сидящего на дереве Кирилла. Но все-таки... Да ведь и вы же со мной будете. — Не спорь с ними! — крикнул немолодой водитель, высунувшись в окно. — Ты что, не видишь? У них тут сплошное гнездо кукушки. В смысле, они все разом ку-ку. А у нас график. Антон быстро и ловко залез в люльку. Витя подал ему самодельную палку ножницы, Неповоротливый с виду грузовик задом залез на газон и подъехал почти вплотную к дереву. Люлька начала подниматься на металлической коленчатой палке. Все, затаив дыхание, следили за ней. В соответствии с ее движениями Кирилл Савенко, похожий на большую обезьяну из передачи «В мире животных», бесшумно перемещался в кроне дерева. С пятого захода Антону удалось перерезать какую-то определяющую нитку. Все это время монтер держал его за пояс и ругался в такт с мужиком, который вместе с ружьем опять появился на сцене. Черный клубок, безжизненно кувыркаясь, полетел вниз. Кирилл, держась обеими ногами за сук и диковинно вытянув руки, ловко подхватил его тремя метрами ниже. Восьмой А молча вскинул вверх руки со сжатыми кулаками. Мужик выругался последний раз и потряс ружьем, как дикие горцы в фильмах про кавказские войны. Тая коровина от восторга попыталась броситься Диме на шею. — Отвяжись, толстая корова! — прошепел он и оттолкнул девочку. Тая приготовилась взвыть от горя и обиды но тут Тимка Игнатьев стянул с шеи бело-голубой шарф и как удавку набросил его сзади на лицо девочки, закрыв ей рот. Несмотря на напряженность ситуации, Дима взглянул на Тимку с любопытством. С момента знакомства он впервые видел его без шарфа. Шея у Тимки оказалась самая обыкновенная, длинная и тощая. Восьмой А принял в свои ряды Кирилла Савенко, спустившегося с дерева вместе с вороной. Ворона крутила головой и явно была жива. Маша Новицкая одноразовым платком промокнула кровь на щеке Кирилла. Вика Стогова и Антон Каратаев благодарили Петра Световцев. Старушка с клюкой вытирала платочком глаза и уголки губ. В домах по соседству со стуком, захлопывались окна и форточки. «Я понял, на кого похожи твои одноклассники», — сказал Михаил Дмитриевич, который все это время, отойдя в сторонку, наблюдал за развитием событий.